Нет, спасибо. У меня, к сожалению, всего пара минут. Я подошла ещё на шаг поближе, и протянула ей записку. Это должен получить мой дедушка, чтобы ну, чтобы произошло всё так, как произошло. Это очень важно. Понимаю, ледительня взяла записку и с полнейшим спокойствием развернула её. Она казалась бы ни в большей, ни в меньшей не была обескуражена. А почему вы ждали меня, спросила я. Потому что ты сказала, что я не должна пугаться, когда ты снова посетишь меня. К сожалению, ты не сказала, когда это произойдёт, и поэтому я уже целые годы жду и жду, когда же ты наконец испугаешь меня. Она тихо засмеялась. Но вязание крючком просят производит очень успокаивающее действие. Чтобы быть честной, так легко засыпается от этой скоки. Мне захотелось вежливо сказать: "Это для благотворительных целей". Но когда мой взгляд упал в корзину, у меня вместо этого вырвалось: "Ой! Котяги они милые, и действительно они такими были, намного больше, чем я могла себе представить, как настоящие плюшевые игрушки и выглядящие как живые. Возьми себе одного предложила леди Тилли. Правда? Я подумала о Королине и сунула руку в корзину. Зверушки ощущались такими пушистыми, Шерсть из ангоры и кашмира, сказала леди Тильни с явственной гордостью в голосе. Такую использую только я. Все остальные берут ведь овечью шерсть, но она царапается. Э, да, спасибо. Прижав розового поросенка к груди, я собиралась несколько мгновений. На чём же мы остановились? Я откашлялась. Э, когда мы встречались последний раз, я имею в виду в прошлом. Это был 1912 год. Но если смотреть с моей стороны, это был не последний раз, она вздохнула. Это были тревожные времена. О, чёрт, мой желудок сжался снова, как на американских горках. Ну почему мы не сделали во имяное окно побольше? Э, тогда вы наверняка знаете больше, чем я, быстро произнесла я. У нас нет времени для деталей, но, возможно, вы могли бы дать мне наподсви хороший совет. Я сделала назад пару шагов вон из света лампы, в направлении окна. Совет? Да, ну что-то вроде перегис чего-нибудь. Я в ожидании посмотрела на неё. Перед чем? Леди Тильни с таким же ожиданием посмотрела на меня.